Глава восьмая. Когда он вышел из чуланчика, Азазель на диване расположился в позе ковбоя, забросив ноги на низкий журнальный столик. Хотя непонятно, почему столик так называется и что такое вообще журналы. Услышав, как Михаил вошел в гостиную, оживился, приветственно помахал рукой. «Садись, рассказывай, как прошел твой первый сексуальный опыт. Ох, я имею в виду, как прокатился в обновленном виде. Ничего не трет, воротничок не давит, и брюки не жмут ответил Михаил недовольно. Он прошел мимо на кухню, слышал, как Азазель поднялся и двинулся, потягиваясь и похрустывая суставами следом. «Это которые штаны?» — уточнил он. «Прекрасно. Главное, чтобы Кизим в тебе не просыпался. Машину не разбил?» «Нет». «А не поцарапал?» «Нет». «Почему?» — спросил он встревоженно. «Что случилось?» «Ладно, ладно, садись, перекусим. Я специально тебя дожидался». Хотя, конечно, поел, как без этого, но то просто еда, а сейчас у нас ритуальная. Михаил пробормотал. Да вроде бы никакой кизимности. А что, разве сам без кизима не могу рассердиться? Он опустился за стол, а духовка-гриль моментально мигнула огоньками. Там вспыхнул свет, высвечивая сладостную картинку медленно поворачивающейся на вертеле тушки крупной птицы. Азазель сел напротив, рассматривая его строго и оценивающе. «Рассердиться», — повторил он, «разгневаться, разъяриться — это все разное, Мишка, даже по физиологии. В гневе морда становится красная, как круто сваренный рак, а в ярости бледнеешь, как смерть, так что давай рассказывай, на кого гневался». Я смотрел с балкона. Нигде ничего не горит, дома не повалились, молнии в высотные дома не бьют. Михаил буркнул недовольно. «Я был тише мышки. Все нормально. Ты не хитри, о чем ты умалчиваешь. «Понимаю, почему перенес нас в безлюдное место, близ Сегора, а не прямо к месту. Но также можно и куда-то в ад. Разве что через портал». Азазель тяжело вздохнул. А в голосе прозвучала тоскливая безнадега, словно разговаривает с последним идиотом. «Михаил!» «Что не так?» Азазель вздохнул снова. Михаил увидел в его черных глазах упрек. «Еще не понял, что для этого нужно знать ад очень хорошо». А если там, где в мое последнее посещение была выжженная земля, сейчас вполне себе горд? Что, даже так? Представь себе, заверила Зазель, ад постоянно застраивается и расширяется. Демоны, повторяю, многому научились у людей. Хотя, конечно, отстают на тысячу лет. Где-то, правда, уже только на пятьсот. Прозвучал милый голосок Сири. Властелин Вселенной, мой повелитель, еще десять секунд, и гусь начнет пережариваться. «Выключай», — велела Зазель. «Могла бы и сама. Так нужно обязательно влезть в разговор белых сагибов». Огни в духовке погасли, но Сири напомнила ехидно. «Остальное ручками-ручками. Про манипулятора я уже столько наслушалась». «Сегодня закажу», — пообещала Зазель. Михаил понаблюдал, как он, откинув дверцу, вытаскивает в облаке ароматного пара блистающую соком тушку гуся. «Но есть же места...» Спросил он осторожно, куда точно никто не полезет. Как те безжизненные скалы у Сигора. И вообще, не виляя насчет того, что в ад нельзя через портал. А как оград оттуда пролезала прямо к тебе в квартиру? Азазель нахмурился, молча вытащил вертел с тяжелым гусем, с металлическим скрипом стащил с длинного штыря на центральное блюдо посреди стола. Михаил ждал. Наконец, Азазель ответил с неохотой. это сложный случай. Настройка должна быть знаешь какая. А еще этот канал создавался и отлаживался почти сотню лет. Во-первых, чтобы ты знал, преисподняя защищена от подобных проникновений. Во-вторых, важные зоны защищены в А град пролезала в щель, потому что с этой стороны ее создавал я, а она там служила маячком. В очень-очень уединенном месте, до которого из-за его ненадобности и удаленности не дотянули защиту. Он взял в одну руку огромную двузубую вилку В другую, широкий острый нож, взглянул на Михаила, испытывающий. «А от того уединенного места?» — поинтересовался Михаил. «Да зарано что, добраться никак?» А Зазель некоторое время резал тушку гуся на части молча, потом сказал с сердцем. «Михаил, ты понимаешь, что там будем на чужой территории, на территории врага? Или ты совсем берега потерял? Головокружение от успехов, как сказал Иосиф Виссарионович?» «Давай ешь, это улучшает кровокружение и вообще кровотворение с кровотворчеством!» Михаил поморщился. «Но мы же не войной придем?» «Этого еще не хватало!» «Кто нас отличит от местных?» — поинтересовался Михаил. «Как я понял, в аду таких демонов, как мы, с виду большинство. К тому же, чем земля не ад?» Азазель хмуро взглянул, как он начал есть сосредоточенно, но без привычного азарта. «Это так!» — согласился он. Это так, но все же надо располагать в полной диспозиции, где, что и как. Там помощи не дождаться, а если придется удирать или хотя бы отступать, то неизвестно куда, понимаешь? А я хоть и творческая натура, но импровизировать не люблю, это признак дилетанта. У профи все экспромты подготовлены заранее и отрепетированы до блеска и умопомрачения. Ты ешь, ешь, а то если сейчас аппетит теряешь, то что ждет в аду? Пойдем с Агратой и Бионакитом? Азазель быстро догрыз гусиную лапку, швырнул обглоданную косточку в тарелку. — Нет. — Кого не берем? Азазель пожал плечами. — Бионакита нельзя, а вот оград. Правда, она тебя, как говоришь, достала. — Тогда и ее не берем, — Михаил сказал сердито. — Из-за меня? — Это нечестно. Если она хочет... — Мишка! — сказала Азазель покровительственно. — Ты самовлюбленный эгоист. Почему мир должен вертеться вокруг тебя? И просто нельзя обратно. Помнишь, дала клятву полного послушания. Теперь там для нее уже не родной дом. Я не хочу рисковать девочкой. Все-таки теперь она слабее тебя. Михаил сказал пристыженно. Понял. А ты вообще-то не полная свинья. На союзниках хоть как-то по-своему подемонячий, но заботишься? «Азазель не был бы Азазелем, если бы сразу все не испортил», процитировав с напыщенным видом. «Быть вождем лишь тот один достоин, кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. И хотя из меня вождь, как из говна гвоздь, но другие, как видишь, меня ценят». Михаил посмотрел с подозрением. «И все же, ты, когда снял в гостинице близ Сегора две комнаты, почему не поселил Аград отдельно?» «Ты человек», — напомнил Азазель, — отдельно ты. «Но я самец», — возразил Михаил. «Думаю, нарочито поселил меня в отдельную, чтобы оград как бы вынужденно должна была прийти либо в вашу с Бионакитом, либо в мою». Азазель вздохнул. «Вот так стараешься, стараешься, а где спасибо?» «Ничего не было», — заверил Михаил. «Но спали плохо оба. И ты виноват». А Чернышевский ломал голову, — сказал Азазель. «Кто виноват и как обустроить ад?» «Он жил в аду». «Либералы так называли Россию», — уточнила Зазель. Сири, гусь твой какой-то мелкий, у нас воробьи и то крупнее. Пироги готовы?» «Две минуты», — сообщила Сири деловито. «Можно даже полторы. Если готовы есть непрожаренные». «Еще полминуты стерпим», — сообщила Зазель. Он потянулся, зевнул, сказал бодрым голосом. «Солдату надлежит быть здоровым, храбру, твердым, решимым, правдивым, благочестивым». «У тебя как насчет благочестия, Мишка?» — Побольше, — буркнул Михаил, — чем у тебя. — Благочестие, чтоб ты знал, тоже оружие. — Ты воин, — согласился Азаза, у тебя все оружие. Микроскопом тоже можно захренячить по голове еще как. Кстати, с мечом пробовал? — Ты же знаешь. — Имеешь в виду схватку с Кизимом? Там ты сплоховал, но в целом повезло. Такой случай выпадает раз в жизни. Теперь никаких ошибок. Михаил сказал тревожно. — «Теперь, когда я получил все, чем владел Кизим, смогу ли?» «Сказать трудно», — согласился Азазель. «У тебя был меч из белого пламени. Если еще помнишь счастливое детство. У меня из багровой ярости. Но теперь, думаю, у тебя такой нелепой химеры никакого не будет». «Не пугай», — попросил Михаил. «А ты пробуй», — предложил Азазель. «Не жди, когда придет время спускаться в ад. Меч может понадобиться куда раньше». «Не пугай» попросил Михаил, меня уже трясет. Азазель взглядом велел ему встать и выйти на середину комнаты. «Пока пироги готовятся», добавил он, «попробуй». Михаил в центре комнаты раздвинул ноги на ширину плеч, руки над головой и изготовил ладони для хватки. Азазель наблюдал молча, не шевелясь и не отвлекая. Михаил закрыл глаза, сосредотачиваясь, вздохнул несколько раз. Азазель чуть наклонил голову, дескать, «не тяни, уже можно». Михаил еще раз вздохнул и, стиснув челюсти, напрягся так, словно поднимает гору. Между поднятыми высоко над головой ладонями заблестала холодная синяя молния. а Зазель вздрогнул. Молния стала шире и объемнее, а в ней проступил длинный черный меч с такой же угольно-черной рукоятью. Молния исчезла. Михаил медленно опустил руки с мечом, посмотрел испуганно и тревожно. Меч абсолютно черный, тяжелый. Но мощь явно не в тяжести. Он отчетливо чувствовал, как через рукоять сила переливается в лезвие, а оттуда идет обратно в тело. Азазель охнул, вытянул шею, рассматривая во все глаза, но не рискнул подняться из кресла. Это же... это меч абсолютного хаоса. Михаил сказал с дрожью в голосе. Что за... о нем что-то известно? В черных глазах Азазеля возник лихорадочный блеск, а голос упал до шепота. «Ты с ним поосторожней. О таких мечах ничего не известно. А название придумал прямо сейчас». «Но раз он есть!» — Азазель сказал тем же потрясенным голосом. «В том-то и дело, Михаил. Никто и никогда не слыхивал ни о чем подобном. У архангелов мечи из божественного света первого дня творения, у демонов багровые мечи ярости и нечистого гнева. А на этот даже смотреть страшно». Михаил постарался подавить страх во всем теле, но плечи передернулись сами собой. «Но что это значит? Я сам стал черным, как зло?» «Не знаю», — ответила Зазель. И Михаил чуть ли не впервые ощутил, что тот отвечает предельно честно. «Я не знал, что такие существуют. Или вообще могут быть. Возможно, этот был создан только для тебя. Или создан тобой самим. У меня голова кругом. Ты что-то особое чувствуешь?» Михаил проговорил не своим голосом. Только то, что этот меч, даже не знаю откуда. Он все еще держал на трепещущих руках перед собой этот чудовищный клинок, чувствуя в нем нечто особое, отличающее как от его прежнего архангельского с лезвием из слепящего пламени, так и багрового меча Азазеля.